Глава тридцать первая. Своим занудством Степан превратил доклад об авангардистах в скучный перечень фактов, дат и имен. Даже Света под конец его выступления теряет задор и зевает. Заражает и меня!» Мы убеловим обиженный взгляд Степана и тупим глаза в парту. Света подбивает меня локтем и говорит, глядя в тетрадь. «Тебе удалось узнать у него?» «Я работаю над этим. Вру». Только сейчас вспоминаю, что я обещала. В принципе, от правды недалеко. Мозг тут же принимается генерировать идеи, как из Степана мимоходом мнение о свете. Есть у нее вообще шансы. Порой мне хочется действовать тупо в лоб, спросить напрямую и успокоиться. Но она боится открытого признания. Пока их отношения вышли на плато. Все равно никаких откровенных подкатов. Дружба-дружба, без драмы страстей. Степана в этом, кажется, все устраивает, а Света боится нарушать баланс. Как проявляется любовь до признания? Взгляды, улыбки, смущения? Когда у них уже такие приятельские отношения, это, наверное, ни о чем не скажет. Но вот что точно друзья друг к другу не проявляют, так это ревность. Ангам. Нам надо заставить его ревновать. Шепчу я заговорщически, пока Степан отвечает на вопросы одногруппников по теме доклада. Как? Света заинтригована, украдкой поглядывает на него. «Надо, чтобы к тебе подкатил другой парень». «Не они?» Я оглядываюсь на сидящих за нами Свистунова и Волошина и ее братков, которые ходят всегда хвостиком. Про них все с самого начала было понятно. Конкуренцию Степана они составить не могут. Кто-нибудь извне. Но из универа. примене чтобы Степан почувствовал угрозу. «Так, а где его взять? У меня нет поклонников». Света краснеет и жмёт неловко мускулистыми плечами. Я ищу в уме кандидатуру. Подговорить кого-то из одногруппников не канает, и если бы кто-то хотел, подкатил бы раньше. Степан всё-таки смышленый при логические цепочки устроить умеет, быстро догадается, что это подстава. Диму просить о таком тоже глупо. Мы с ним часто в столовой обедаем, сидя в обнимку. Степан наверняка видел нас вместе. Остаётся только... Бархатов? Да. «Идеальный кандидат. Катя учится в другом корпусе. С ней Бархатов замечен только в общаге. А Степан с общажными не тусит. Вряд ли вообще его знает. Ему только подойти к нам и поговорить. Катя ни о чем не узнает. У меня есть один на примете. Только надо с ним договориться. Я подмигиваю Свете воодушевленно. Пишу Бархатову сразу же, не дожидаясь перемены. «Привет, это Лера. Я по делу». Печатаю шустро, сильно волнуюсь это мое первое сообщение ему после нашего расставания последние сообщения были от него. он просил меня взять трубку перед отъездом. эти слова впиваются в сердце иглами. я скорее закрываю чат чтобы не расплакаться прямо на семинаре. привет неожиданно он высылает удивленный смайлик. Мне надо помочь подруге заставить прерывновать ее парня кроме тебя больше некого просить вопросительный знак в общем Давай на большой перемене пересечемся в столовой. Подсядь к нам за столик, пожалуйста, ее света зовут. Я вас познакомлю. А ты прояви к ней интерес. Ничего такого. Просто поговори, чтобы тот парень увидел вас. Лер, что за кринж опять? Да не кринж. Подруге хочу помочь. Я обещала, что тебе сложно, что ли? Минуту ответа нет, поэтому я пишу еще. Катя твоя ни о чем не узнает, да и ничего такого в этом, просто поболтай с ней. Опять молчание. «Чего ты хочешь взамен?» Слава не сдается. Проходит еще несколько минут. Света уже поглядывает в мой смартфон с разочарованием. Я убеждаю ее взглядом. «Пожалуйста, Слав, ты мне огромную услугу окажешь». «Ладно», — приходит ответ под конец пары. «Мне тоже нужна твоя помощь». «Вау, бархатого что-то от меня надо?» Я улыбаюсь, как идиотка, и высылаю знак вопроса. «С визуалом для музыки на сцену». У меня фигня какая-то получается, цвета никак подобрать не могу, поможешь? Забились. Я закрепляю уговор с стикером с рукопожатием. Он высылает класс в ответ. По пути в столовую я инструктирую Свету, как себя вести, а то она, святая простота, весь план разрушит. Делай вид, что он тебе интересен, слушай внимательно, улыбайся. Смущайся немного. Света напряжена и нахмурена, будто к бою готовится, но кивает понятливо. Тебе, считай, больше ничего и не нужно. Уверена, Слава все сам сделает. Заболтает тебя, как умеет. На Степана, главное, не смотри. Игнорируй его полностью. Типа ты очень увлечена собеседником. «Ок», — отвечает она коротко, сосредоточенно глядя перед собой. Точно на ринг выходит. Как бы она Бархатова случайно на лопатки не уложила, а то перепутает. Была, не была. Диму я тоже зову в столовую, рассказав обо всем мероприятии. Пусть поржет над нами и скрасит компанию а то встречаться с бархатом за его спиной и даже ради Светы. Мне как-то неловко. Не хочу быть предательницей. Но он опаздывает. Мы со Светой садимся за стол у окна вдвоем, набрав еды. Голод во мне мгновенно просыпается, и я кидаюсь на лапшу с индейкой, как зверь. А Света не торопится. Мешает ложкой гороховый суп и поглядывает по сторонам. Плечи приподняты, напряжена. «Расслабься», — почти неслышно шепчу я. Света выдыхает и тоже приступает к обеду. Я специально сажусь передом к кассе столовой, чтобы отслеживать появление Бархатова и маякнуть ему о нашем местоположении. А то большая перемена столовая, как обычно, битком. Вижу его от входа и сразу махаю. Он кивает, заправляя бейсболку козырьком назад, и берет только чай с булкой. Наушники снимает, подходя к столу. Здоров, девчат, можно к вам?» Улыбается, как умеет, обаятельно. Света поднимает на него недоуменный взгляд — и, получив мое подмигивание, пересаживается на соседний стул, чтобы дать Бархатову сесть. «Какая симпатичная у тебя подруга! Почему мы до сих пор не знакомы?» Бархатов смотрит на Свету во все глаза. Золотой ореол загорается любопытством. Несправедливость надо исправлять. «Слава! Очень приятно!» Света пожимает протянутую ладонь крепче, чем необходимо, и натурально смущается, едва сдерживая улыбку в уголках губ. Тоже смотрит на него во все глаза. «Только не влюбитесь друг в друга!» Мое сердце не выдержит. Как такие мышцы накачал, я тоже хочу. Это удивление в Бархатове искренно, Не сомневаюсь. Он пытается обхватить светин бицепс, но пальцев не хватает, хотя мне они всегда казались длиннющими. Я камею с по тайскому боксу. Не без гордости отвечает Света, выправляя плечи. Ну и жму немного. Оу, у Бархатова брови поднимаются на лоб. Но страха в глазах нет, скорее восхищение. И это без протеиновых коктейлей такой результат. «Обижаешь. У меня дед фермер. Все на натуральном белке». Она приподнимает подбородок. «Свое молоко, свои яйца. Мясо отборное». Но признавайся, батончики белковые хомячишь после трения». «Ну, батончики хомячу». Света руменится пожимая плечами. «Вместо десерта». Дальше они обсуждают тренировки, упражнения, диету. Бархата ржет на всю столовую, как всегда, смеясь над Светиным старым тренером. Она рассказывает о нем карикатурно. Мне тоже смешно. Я даже забываю про Степана, которого до этого постоянно мониторила в толпе. Но он находит нас сам. «Привет всем. Свободно?» Степан стреляет глазами в стул у окна за мной, который вообще-то предназначался Диме. «Я быстро бегаю в столовую. Этого засранца до сих пор нет. Я бы точно его заметила». «Да, садись». И сама отсаживаюсь на свободный стул. А Степан занимает мое место. Бархатов протягивает ему руку и представляется. Степан очень приятно. Чересчур любезно улыбается тот. Мне хочется поймать Светин взгляд, чтобы зафиксировать победу. Но она быстро переключается на Бархатова. Дальше ему дают рекомендации по тренировкам, нарочито игнорируя Степана. Молодец. Действует строго по инструкции. Зато Степана теперь и мне развлекать. Отличный доклад, Степа. Говорю, лишь бы начать разговор. И выступал ты хорошо. Заслуженная пятерка. Хм... Он горделиво улыбается, а сам поглядывает напротив. Я сосряпала его за пару часов накануне ночью и прочитал всего раз утром. Ого, это что-то новенькое. Степан кичится, да еще своей безалаберностью. Неужели пытается произвести впечатление? Блин, раз мы в одной общаге живем, давай треницу вместе. Бархатов озаряется. Я настораживаюсь и перестаю жевать. Он же это специально, чисто подыгрывает. Степан тоже замирает и не смотрит на них, но локаторы настроил и брови нахмурил. «Заметано!» Света стучит кулаком в плечо Бархатова. «Пиши, когда соберешься». «Отлично!» Он хлопает в ладоши, точно куш сорвал. И Лыба такая довольная, походу серьезно настроен. «Ладно, Свете это на руку, так-то. Они же просто тренироваться будут. Это же ничего не значит. Но, блин, двух его девушек в одной общаге я не переживу. В Степане я тоже чувствую напряжение». Едва мы встречаемся глазами, он говорит. «Лера, а ты уже нашла партнера на кейс по правовой грамотности? Можем мы вместе позаниматься у меня дома?» «Чего ты сказал, упырь?» Нависает над нами Дима, а горящий, грозный, готовый к драке в любую секунду. Красные янтарные глаза прищурены. Одной рукой он сжимает Степану худое плечо. «У меня еда самая из арта в тарелку вываливается». Бархатов отворачивается, чтобы не рассмеяться, и прикрывает ладонью лицо. Слышь ты, дресня ходячие, а ну отвалят от моей девушки. Дима хватает Степана и скидывает со стула. Я тоже вскакиваю. Тима, да что с тобой? Степан валяется на локтях и переводит зашоганный взгляд с меня на Диму, потом на Свету и на Бархатова. Света тоже поднимается, только медленно, с угрозой. Глазами пелит Диму. Не трогай его, козел. Так, ребят, я выставляю руки в сторону, а сама дрожу. Блин, что сейчас будет? За Свету я почему-то не переживаю, хоть она и девушка. А вот Диме, кажется, достанется. Но он, разумеется, этого пока не понимает и быкует. «Как ты меня назвала? Твой упырь, что ли?» «Сам ты упырь». Света в полное рост с расправленными плечами выглядит скалой. В темном переулке я бы от такой сигала сверкая пятками. «Еще раз его обзовешь, и я заставлю тебя извиниться. Будешь ему ноги целовать». «Чего?» Дима ржет в потолок. «Ты меня, что ли, заставишь?» «Заставлю». Мы с Бархатовым переглядываемся. Я молю его о помощи, но ему по приколу. Конечно, будет только рад, если Диму уже расквасят. Арк, пацаны бесят. «Ладно, пух, что ты девчонка. У тебя явно есть больше, чем у этого сопляка». Дима кивает на Степана, который до сих пор ползает по полу с выпученными глазами. «Вызов принят. Пошли выйдем». Дим, не надо. Я хватаю его за плечи. «Не бойся, Зефирка», — он отходит меня в сторону, «и никому тебя в обиду не дам». «Да меня никто не обижал». Я разворачиваюсь кругом. «Света, это недоразумение». «Прости, Лера, но твой козел сам напросился». Борчит она и выходит из-за стола, разминая горы мышц на плечах и спине. Бархатов сидит, закусив губу, следит внимательно за Светой и за Димой, потом смотрит на меня и мотает головой. Хочет расхохотаться, но накрывает рот ладонью. Я сверлю его упрекающим взглядом. Мог бы и помочь. Дима со Светой быстро шагают к выходу. Вся столовая уже за ними следит. Бархатов помогает Степану подняться. Не сычил, угрозу миновала. Степа, скажи ей! Арона него в отчаянии. Он вжимает голову в плечи. Да как? Пищит. Арк! Слава, блин, иди разними их. Я махаю рукой в сторону выхода. Да зачем? Я хочу посмотреть, как она его уделает. По столовой пробегаются смешки. Многие выходят следом за Димой и Светой. Зрители тоже мне развлечения нашли. Это не смешно, она КМС по тайскому боксу. И что? Он реально сам напросился, его рожа вообще давно просит. Хорошего жизненного урока. Бархатов горько усмехается и идет за толпой студентов на улицу. Я тоже несусь, расталкивая людей в коридоре. И Степан за мной.